Эдгар Ален По. Маска красной смерти. Долгое время красная смерть опустошала страну. Никакой мор не был еще столь беспощаден или столь отвратителен. Кровь была её знамением и её печатью, алость и ужас крови. Острые боли, внезапное головокружение, а затем кровь, что обильно хлынет сквозь поры и гибель. Багровые пятна на теле и в особенности на лице были запретным знаком заразы, что лишал её жертву, помощи и сочувствия ближних. И первые спазмы, ход и завершение болезни были делом получаса. Но принц Проспера был жизнерадостен, неустрашим и находчив. Когда народ в его владениях наполовину вымер, Он призвал к себе тысячу здоровых и неунывающих друзей из числа рыцарей и дам своего двора и с ними удалился в одно из принадлежащих ему аббатств, построенное наподобие замка. То было просторное и великолепное здание, рожденное эксцентричным, но царственным вкусом самого принца. Аббатство окружала крепкая и высокая стена, с железными воротами. Придворные, войдя, принесли кузнечные горны и увесистые молоты и заклепали болты изнутри. На случай нежданных порывов, отчаяния или ленистовства они решили не оставить никаких возможностей для входа или выхода. Аббатство было в обилии снабжено припасами. При таких мерах предосторожности придворные могли надеяться на спасение от Мора. Внешний мир был представлен самому себе, а пока мест предаваться скорби или размышлениям не имело смысла. Принц позаботился о развлечениях. Там были буфоны, там были импровизаторы, там были балетные танцовщики, там были музыканты. Там была красота, там было вино. Все это с безопасностью в придачу было внутри. Снаружи была красная смерть. И к концу пятого или шестого месяца затворничества, когда мор свирепствовал с особой яростью, принц Проспера пригласил тысячу друзей на бал Маскарад, исполненный самого необычайного великолепия. Он являл собою роскошное зрелище, этот маскарад. Но сперва дайте рассказать о комнатах, где он проходил. Их было семь, достойных императора. Однако во многих дворцах такие покои образуют длинную и прямую анфиладу, а створчатые двери распахиваются почти до самых стен, поэтому мало что препятствует видеть все разом. Здесь же было совсем по-иному, как и следовало ожидать от любви герцога к Бизарре. Странное, причудливое. Апартаменты располагались столь причудливо, что взор охватывал немногим более одного за раз. После каждых 20 или 30 ярдов был крутой поворот, а со всяким поворотом новый эффект – Направо и налево в середине каждой стены вытягивалось высокое узкое готическое окно, обращенное в закрытый коридор, что шел вдоль всех изгибов здания. Цвет оконных стекол менялся в соответствии с оттенком, преобладающим в убранстве золы. Самая восточная, например, была задрапирована голубым, и ярко-голубыми были ее окна. Украшения и гобелены второй золы были пурпурного цвета, и оконные стекла здесь были пурпурные. Третья была вся зеленая, и окна также. Четвертая была отделана и освещена оранжевым, пятая – белым, шестая – фиолетовым. Потолок из стены седьмой золы плотно обтягивал черный бархат, что не спадал тяжкими складками на ковер того же материала и цвета, и лишь в этой золе – Окна не соответствовали убранству, здесь их стёкла были багровые, густого цвета крови. И ни в одной из зал среди обилия разбросанных там и сям или свисающих с потолка золотых украшений не горело ни одной лампы или люстры. Внутри помещения не было какого-либо света, исходящего от лампы или свечи. Но в коридорах снаружи под каждым окном стояло по тяжелому треножнику-жаровнею, что слало лучи сквозь цветное стекло и ярко освещало комнату. И так создавалось множество пестрых и фантастических эффектов. Но в западной черной золе свет от жаровин, струящийся на темные драпировки сквозь стекла кровавого цвета, производил до крайности жуткое действие и придавал лицам вошедших столь безумное выражение, что немногим из числа гостей доставало смелости вообще ступить в ее пределы. В этом покое и выселись у западной стены гигантские эбеновые часы. Их маятник раскачивался с глухим, тяжелым, монотонным лязгом И когда минутная стрелка замыкала круг на циферблате, медное горло часов издавало звук. Ясный, громкий, глубокий и чрезвычайно музыкальный, но такой странный и резкий, что по прошествии каждого часа музыкантам приходилось прерывать игру и внимать ему. И танцоры поневоле переставали кружиться в вальсе, И всею веселую компанией овладевало недолгое смущение. И пока еще звенели куранты на часах, замечалось, что бледнеют и самые беззаботные, а более степенные и пожилые проводят рукою по лбу, как бы погружаясь в хаос мыслей и раздумий. Но когда отзвуки замирали, то сборище вмиг пронизывал бездумный смех. Музыканты с улыбками переглядывались, как бы девясь собственному неразумию и нервозности, и шепотом обещали друг другу, что часы, пробив в следующий раз, не возбудят в них никаких подобных чувств, а по прошествии 60 минут, что заключает 3600 секунд быстролетного времени, вновь били часы, рождая то же смущение трепет и думы, что и прежде. Но несмотря на это, шло веселое и великолепное празднество. Вкусы герцога отличались необычностью. Он обладал тонким чувством цвета и способностью создавать эффекты. Моды ради моды он пренебрегал. Его планы отличались смелостью и размахом, и замыслы были отмечены варварским блеском. Иные сочли бы его помешанным. Его приближенные чувствовали, что это не так. Но надо было находиться рядом с принцем, видеть и слушать его, дабы увериться, что это не так. Все семь покоев для этого пышного праздника были убраны в значительной мере под его наблюдением. А маски и костюмы создавались по прихоти его вкуса. Не сомневайтесь в их гротескности. Там было много блеска, мишуры, остроты и фантасмагоричности. Немало от того, что впоследствии увидели в Ирнане. Там были фигуры, напоминающие арабески несоразмерными конечностями и несуразными украшениями. Там было многое, что казалось порожденным бредовыми видениями сумасшедшего. Там было много красивого, много разнузданного, много безаре, кое-что ужасное и немалоспособного возбудить отвращение. В семи покоях толпился рой сновидений и они вились то здесь, то там, принимая цвет комнат, и звуки оркестра казались эхом их шагов. И вот бьют эбеновые часы в бархатной зале и тогда все на миг замирает, и ничего не слышно, кроме голоса часов. Рой сновидений застыл на месте, но смолкают куранты, лишь мгновение они звучали, и бездумный, немного сдавленный смех воспаряет вас след улетающему звону, и вновь растекается музыка, оживает рой сновидений. Вьется то здесь, то там еще веселее прежнего, принимая окраску разноцветных окон, сквозь которые струятся лучи от жаровин. Но в самую западную из зал теперь не направляется ни одна маска, ибо ночь убывает, и сквозь стекла кровавого цвета струится еще более алое сияние, и смоляная чернота драпировок гнетёт. И тому, чья стопа касается смоленого ковра, слышится в эбеновых часах глухой звон, исполненный еще более мрачного смысла, нежели доходящий до тех, кто предается веселью в более отдаленных покоях. Но другие покои были тесно запружены масками, и в них лихорадочно бился пульс жизни. И веселье клокотало, пока часы, наконец, не начали бить полночь. И тогда, как я уже говорил, музыка прервалась, и танцоры перестали кружиться в вальсе. И, как прежде, все смущенно замерло. Но теперь часы должны были пробить двенадцать ударов. И, быть может, случилось так, что чем больше проходило времени, тем больше дум проносилось в головах гостей, склонных к размышлениям. И, быть может, случилось и так, что до того, как совсем умолкали отзвуки последнего удара часов, многие в толпе почувствовали присутствие фигуры в маске, ранее ни единым из них не замеченной. И когда шепотом распространилась повсюду весть о пришельце, постепенно среди всех собравшихся поднялся гул. Ропот, выражающий неудовольствие, недоумение. А там, наконец, испух, ужас и годливость. В сборище, столь фантастическом, как изображенное мною, никакое заурядное обличье, разумеется не могло бы произвести подобного действия. Говоря по правде, маскарадные вольности в ту ночь были почти неограничены. Но все же новый гость переиродил Ирода и перешел даже границы неопределенных понятий принца о Адекоруми. Есть струны в сердце самого легкомысленного, кое нельзя тронуть, не возбуждая волнения. Даже у самого потерянного, кому и жизнь, и смерть одинаково шутки, найдется нечто, над чем шутить нельзя. И теперь каждый из присутствующих вполне постиг, что в костюме и манерах неизвестного нет ни остроумия, ни пристойности. Он был высок и тощ, из головы до ног окутан саваном. Маска, скрывавшая его лицо так походило на облик окоченелого мертвеца, что и самый пристальный взгляд с трудом заподозрил бы обман, и все же это могло было сойти ему с рук, если даже не встретить одобрение придававшихся буйному веселью. Но он зашел чересчур далеко и принял обличье красной смерти. Его одеяние было забрызгано кровью, и его широкий лоб, да и все лицо покрывали ужасные багровые капли. Когда взгляд принца Проспера упал на эту призрачную фигуру, которая медленно и торжественно, как бы пытаясь полнее выдержать роль, расхаживала взад и вперед среди вальсирующих, то в первый миг его передернуло. То ли от ужаса, то ли от омерзения. Он тотчас же покраснел от ярости. «Кто смеет?» Хрипло спросил он у рядом придворных, «Кто смеет оскорблять нас этой кощунственной насмешкой? Схватить его и сорвать маску, дабы знали, кого придется с восходом повесить на парапете!» В голубой или восточной зале стоял принц Проспера, когда говорил эти слова. Они прозвенели по всем комнатам громко и отчетливо, ибо принц был вспыльчив и силен, а музыка смолкла по мановению его руки. В голубой комнате стоял принц, окруженный кучкою бледных придворных. Сначала... Как только он заговорил, они слегка подались в сторону незваного гостя, который в ту пору также находился неподалеку и теперь уверенным и величественным шагом приблизился к говорящему. Но некий ужас, коему нет имени, охватил всех от безумной заносчивости и никто не протянул руку, дабы схватить его. Так что он беспрепятственно прошел, На расстоянии ядра от особы принца, и пока многолюдное сборище, как бы в едином порыве, отшатнулось к стенам, он, никем не задержанный, все тем же торжественным и размеренным шагом прошествовал через голубую комнату в пурпурную, через пурпурную в зеленую, через зеленую в оранжевую, оттуда же в белую, а там и в фиолетовую» и никто не предпринял решительной попытки задержать его. Но тогда принц Проспера, разъярясь от гнева и стыда за свою недолгую трусость, вихрем промчался через шесть покоев, и никто не последовал за ним, ибо всех сковал смертельный ужас. Он занес обнаженный кинжал и приблизился стремительно и грозно на три или четыре фута удаляющейся фигуре, когда та, дойдя до конца бархатной золы, внезапно повернулась лицом к преследователю. Раздался пронзительный крик, и кинжал, сверкая, упал на смоляной ковер, где через мгновение мертвый распростёрся принц Просперо. И тогда Призвав исступленную отвагу отчаяния, гости, как один, ринулись в черную залу к маске, чья высокая прямая фигура застыла в тени эбэновых часов. И у них перехватило дух от невыразимого ужаса, когда они обнаружили, что под зловещими одеяниями и трупообразную личину, в которой они свирепо и грубо вцепились, Нет ничего осязаемого. И стало понятно, что пришла красная смерть. Она явилась как тать в ночи, и один за другим падали гости в забрызганных кровью залах веселья и умирали, каждый в том исполненном отчаянии положении, в каком упал. И жизнь Эбэновых часов кончилась вместе с жизнью последнего из веселившихся. И огни треножников погасли, и тьма, и тален, и красная смерть обрели безграничную власть надо всем».